Я положила ей руку на плечо, и она вздрогнула. Я убрала руку и сказала, взвешивая каждое слово. «Поверь мне, я с ними разберусь». Она посмотрела на меня, и я слегка кивнула. «Боже мой!» – пробормотала она. «Расскажи мне побольше о них и о своем брате. Что угодно, что поможет мне его узнать». Она дернулась, как будто ее разбудили от сна. Затем достала из кармана и дала мне сложную фотографию. Было трудно определить, сколько лет пареньку на ней. Он был худой. Скорее всего, в том возрасте, когда юноши настолько быстро растут вверх, что не успевают расти в стороны. У него были большие голубые глаза и вздернутый нос, на лице не было растительности, а темные волосы на голове острыми прядками торчали во все стороны. Кажется, как и многие парни, он не знал, как укладывать волосы. Он не обращал внимания на то, как выглядит сзади или со стороны, а вместо этого больше внимания, чем нужно, уделил тем частям, что видел в зеркале. Это с равным успехом мог быть рослый одиннадцатилетка, и шестнадцатилетний парень, выглядящий моложе своих лет. «Брайс?» — спросила я. Она кивнула. «Брайс Кайли. Есть ли вероятность, что он от них сбежал?» «Нет. Я проверила всевозможные места. У друзей. И наш старый дом. То, что от него осталось. Заходила в больницу, где лежат мама с папой, и медсестры сказали, что не видели его. «Как давно он пропал?» «Два дня назад». Я кивнула. Я смутно помнила, что именно через 48 часов полиция считает пропавших без вести практически погибшими. Это не означало, что мне не стоило пытаться его найти. Но это также значило, что я буду чувствовать себя менее виноватой, если до начала поисков разберусь с делами на своей территории. Ты разглядела людей, которые его забрали? Некоторых. Того, который был ближе всех ко мне. Белый, толстый. И у него еще была такая лохматая борода, как у дикаря. Знаешь? Но ну, она торчит во все стороны, не стриженная. Я поняла, о чем ты. И волосы у него были очень длинные сальные, прямо прилипшие к голове. Хорошо. Еще там была одна женщина. Вроде бы средних лет, обесцвеченные волосы. Из тех, что всю жизнь ютятся в трейлерах. Она была с таким высоким черным парнем со шрамом на губах. Это он схватил Брайса. У него была бутылка в одной руке, а длинная трубка в другой. Я думаю, он использовал ту бутылку на дырике. Во что они были одеты? Не припомню, чтобы они чем-то выделялись. А... Большинство парней было с голым торсом, а на других были футболки без рукавов или с оторванными рукавами. О, а ещё многие из них носили такие браслеты на запястьях. Пластиковые, цветные, у кого-то один или два, но у черного парня их было много. Я помню, как увидела их на руке черного парня и подумала, что как-то не очень похоже, что он мог надеть на себя такое по своей воле. Отлично. Особенно последнее. Так они могут обозначить статус? Больше лент, выше статус, разные цвета, разные значения? Что-то еще? Я больше не могу вспомнить ничего важного. Хорошо. Я задумалась: может она вспомнит еще что-нибудь попозже. Где ты сейчас живешь? Она замялась с ответом, но все-таки решилась: Нигде. Всю прошлую ночь я искала. Я собралась вернуться назад в то место, где мы жили в начале, у друга семьи, но проблема с плесенью. И ты говорила там слишком много людей. Так не годится. Ты идешь со мной. На ее лице мелькнуло беспокойство. «Не знаю. Будет лучше, если ты будешь поблизости. Так ты сможешь ответить на любые мои вопросы, и я смогу держать тебя в курсе». Она нахмылилась, и я видела, как она пытается придумать повод для отказа, не обидев при этом меня. Если она не пойдет со мной, то, возможно, окажется не в самом подходящем и безопасном месте. «Это не подлежит обсуждению», — сказала я ей, опередив всякие отговорки. К ей чести она не стала спорить. Мы добрались до пляжа, и, осмотревшись по сторонам, я повела ее в ливневую канализацию Понадобились уговоры, чтобы она спустилась во тьму, и мне пришлось подхватить ее под руку, чтобы повести в пугающую черноту. Я открыла запертую дверь, которая вела в подвал, и заперла ее за нами. Когда я щелкнула выключателями, чтобы осветить первый этаж, ее глаза расширились от удивления. «У тебя есть электричество и работающий водопровод. Подождите секунду». Я взбежала по лестнице на третий этаж, перепрыгивая через ступеньку. Ничего особо секретного... но я спустилась к началу лестницы, ведущей на третий этаж, и опустила панель, закрывающую проход. Ключами я зафиксировала ее на месте, не думаю, что ее заметят тот, кто будет осматривать комнату. Она выглядела как часть стены, если не считать замочную скважину. Я убедилась, что все насекомые были надежно заперты внутри их контейнера в каждом террариуме, затем вернулась обратно к Сьере. «Я сделаю чай», — сказала я, спустившись по лестнице. «А ты будешь? Есть хочешь?» «Вообще, я не любитель чая». И я его уже много лет не пила. Но сейчас твое предложение кажется мне лучшим в мире. Боюсь, у меня нет ни кухонного стола, ни стульев, ни даже гостиной, где мы могли бы спокойно попить чай. В другом помещении есть кровати, если хочешь присесть. Можешь чувствовать себя там, как дома. Как-то слишком майотно для злодея. Я повернулась и посмотрела на нее. Она поспешно добавила: Я имею в виду, все нормально. Я не обижаюсь. Я и есть злодей, но под маской я человек. Человек, который предпочитает чай не кофе, который любит читать, который. Я замешкалась. Любит сладкую и пряную еду, но не любит слишком острые и кислые. Суть в том, что я человек, который хочет, чтобы ты была в порядке. Особенно если ты из тех, кто проживает на территории, на которую я претендую. Иди, найди себе кровать. Она послушно отправилась выполнить то, что я сказала. Я включила чайник, затем достала сахар что у меня есть подходящего к чаю. Я достала коробку с печеньем из пшеничной муки. С одной стороны оно было покрыто шоколадом. Я разлила воду по чашкам, добавила в каждую по чайному пакетику, налила молоко в небольшой мерный стаканчик, чтобы сьера добавила его в чай, если захочет, и точно так же насыпала в маленькую чашку сахара и положила туда ложечку. Затем я открыла коробку с печеньем и разложила его на блюде. Я положила все на поднос отправилась искать комнату, где должна была быть Сиера. Она лежала на койке и уже крепко спала. Я тихо поставила поднос на одну из багажных тележек в углу комнаты, Взяла свой чай и отправилась на второй этаж. Мне понадобилось три попытки. С третьего раза у жука, упершегося от речи в асфальте, получилось черкнуть спичкой по коробку, удерживаемому он другими жуками. Спичка загорелась. Еще несколько жуков достали спички из коробка, обороненного женщиной, иногда хватаясь по двое или трое за одну штуку и зажимая её в жевалах. По очереди они прикасались одной спички к другой, передавая пламя с самой первой на остальные, Через несколько секунд у меня уже было не меньше 30 жуков, у каждого из которых в жевалах было зажато по горящей спичке. Некоторые умерли от жара, но большая часть пока держалась. Я могла представить себе эту картину. Небольшое море крохотных огоньков, похоже на пламя зажигалок на концерте. Или скорее на толпу линчевателей, шагающих с зажжёнными факелами, символизирующими неотвратимую угрозу насилия. Как жаль, что судя по часам, сейчас было ближе к полудни, чем к полуночи, Ночь все это выглядело бы еще эффектней. Женщина отступила назад, стянула с ноги мокрый ботинок и бросила его в жуков, размазав нескольких из них. Спустя секунду ботинок вспыхнул, но все уже было бесполезно. Вооруженные спичками жуки расползлись достаточно далеко друг от друга, чтобы еще один ботинок и небольшой костерок не смогли бы их даже замедлить. Попытавшись снять трой ботинок, женщина упала и с трудом сдержала крик боли от приземления. Стянув второй ботинок, она не вставая, начала опять от жуков, пытаясь одновременно расстегнуть ремень и убраться подальше от моря огоньков. Я могла себе представить, насколько страшно это все выглядело со стороны. Море жуков, действующих практически с человеческим интеллектом, каждый с крохотным факелом. И вдвойне страшно, если до этого рой насекомых заставил вас пролить бензин из канистры на свою обувь и штаны. Женщина наконец расстегнула ремень и начала стягивать узкие джинсы. Она успела снять их до щикола, так когда насекомые атаковали. Несколько жуков и тараканов взлетели в воздух и приземлились позади нее, отрезая пути к отступлению. Она закричала, как и остальные в ее группе, но никто не бросился ей на помощь. Один жук подлетел ближе и ткнул зажженную спичку ей в джинсы. Те полохнули в тот же миг. Она попыталась потушить огонь, но не ушла того, что испачкала руки бензином, когда снимала ботинки. Правая рука загорелась, и сидящие на ней насекомые умерли. Женщина упала на бок, чтобы дотянуться рукой до заполненной водой ямы в асфальте. Ее ноги все еще непроизвольно дергались попытки стряхнуть джинсы. Бензин, продолжая слабо гореть, перетек с руки на поверхность воды. Один из ее друзей наконец бросился ей помогать. Он схватил ее под мышки и оттащил на три метра дальше по дороге, туда, где собиралось больше воды. Вместе они потушили огонь в четыре руки поливая джинсы. Я могла бы его остановить или отогнать, но мой интерес был скорее в том, чтобы напугать их, чем серьезно навредить. Я бы не стала меньше спать, если бы подожгла ее, как она собиралась сделать с моими людьми. Но и мешать и потушить себя я тоже не хотела. Вполне закономерно, что зрелище того, как ры насекомых поджигает женщину, сбила спец моих врагов. Они бросились в рассыпную, и я позволила им бежать. Одного за другим я ронила их на землю, используя для атаки человекоподобные фигуры из насекомых. Некоторые из барык пытались отбиваться, другие просто бежали, но в итоге ни один из них не выдержал атаки. Они кашляли от залетающих горло насекомых, теряли самообладание от боли вызываемой укусами. Человекоподобные фигуры были не столь эффективны, как обычный Рой, но, как мне думалось, психологический эффект от них был несравнимо выше. С обычным Роем можно встретиться где угодно, а вот жуткая человекоподобная фигура, которую никак нельзя поразить обычным оружием и которая вызывает нестерпимую боль, если приблизиться, уж это мои враги запомнят и им будет о чем рассказать остальным. Я начала собирать еще одну фигуру около обожженной женщины и ее друга. Я добавляла окрою все больше насекомых, утолщая и увеличивая ее, ввысь до тех пор, пока дальнейший рост не стал угрожать разрушением нижней части. В итоге фигура получилась около трех с половиной метров в высоту. Затем я обрушила ее на них. Группа номер два тоже испарилась. Я встала со стула, потянулась, затем надела маску. Наклонившись, я подняла кружку и направилась вниз проверить Сьерру. Она еще спала, но я и так это знала. Я чувствовала себя в безопасности без маски только потому, что поместила на насекомых для слежки. Я бы почувствовала, если бы она напряглась. Я зашла на кухню и отправила сообщение о выверту. Барыга с ожогами и еще один раненый на углу Сэндстоун и Харви. Пришлите врача. Нет смысла оставлять ее умирать от осложнений после ожогов. Кроме того, он может предложить ей выложить информацию в обмен на освобождение. После этого я позвонила Лизе. Привет, повелительница набережной. Ответила она. Сплетница, привет. Как дела? Никак. Собираю информацию о врагах, притаившихся на моей территории. Парочка из них перебрались ко мне от вас, чтобы перегруппироваться. Пытаюсь понять, получится ли от них добыть полезную информацию. Может, найдется способ тряхануть их всех разом, чтобы они поняли, что им больше некуда особо податься? Конкретно сейчас помогаю мраку вычислить, где на его территории прячутся барыги. Он справляется? Насколько я слышала, да. А ты как? Я недавно видела здоровенный Рой. Устроила большое представление, чтобы все здесь поняли, что это теперь моя территория. Бараги попробовали сунуться, но я с ними справилась. Осталось только понять, что из всего этого выйдет. «Хм...» — ответила она. «Складывается у меня впечатление, что ты немного нас обгоняешь». «Если так, то отлично. Мне надо быть на хорошем счету у выверта». «Я тоже этого для тебя хочу. Ты знаешь, что я всегда готова помочь». «Ага. Я, собственно, поэтому и звоню. Мне нужно кое-кого найти». «Выкладывай». Я начала пересказывать все, о чем мне поведала Сьерра, и она остановила меня, когда я дошла до браслетов. «Они не ранг обозначают», — сказала она. «Но ты не сильно ошибаешься, утверждая, что они говорят о статусе. Они больше похожи на... значки бойскаутов». «Значки бойскаутов?» «Из того, что я знаю, эти браслеты можно достать, посещая встречи барык По одному за каждую. Цвет обозначает характер встречи. Сами браслеты показывают что-то типа уважения. Типа ты их приверженец, что ли. Типа того». «Я не уверена, что понимаю». «Я тоже, честно говоря», — ответила она. «И это меня беспокоит. Знаешь, ради сбора информации и, возможно, поиска твоего пропавшего мальчишки, можешь сегодня вечером отлучиться со своей территории и составить мне компанию?» «Я не хочу пока ее покидать». «У барок сегодня большая тусовка, так что я сомневаюсь, что они будут тебя атаковать. Вообще, я думаю, что они атаковали-то тебя сегодня только для того, чтобы добыть бабла и вещи на бартер для сегодняшней встречи. Ну, помимо ответа на твою заявку на территорию». Возможно. Избранники тебе пока не угрожали? Выступали там против тебя или говорили чего-нибудь? Пока нет. Я никого из них не видела. Скорее всего, мрак и чертенок вечером захотят немного расслабиться и перейдут в защиту. Можешь попросить кого-нибудь из них проследить за твоей территорией, если так переживаешь. Признай, у тебя нет хорошей причины мне отказывать. Давай лучше сходим посмотрим, как у барыг проходят вечеринки.